«Всякому овощу свой фрукт». Услышал иронично презрительный рассказ женщины о том, как низко может уронить себя мужчина. Сюжет такой. Она впервые пришла к мужчине домой, пока его жены нет дома. То ли на даче, то ли в командировке. После секса она наблюдала, как ее любовник тщательно ликвидировал все следы греха. Натягивал простынку, взбивал подушку, прилежно осматривал всю постель, не остался ли чужой волосок, ниточка, капелька, а после того, как она приняла душ, чуть ли не пальцами лез в сток ванны, чтоб там случайно не застрял ее волос. Очевидно, жена приезжала сегодня вечером. Вот рассказчица и говорит, что этот мужчина уронил себя в ее глазах ну просто ниже плинтуса, и вряд ли она с ним еще хоть раз встретится. Не вдаваясь в споры о том, насколько весь рассказ вообще правдив, он выглядит чуть фельетонно, но жизнь преподносит еще и не такое. Хочу сказать. Да, этот мужчина вызывает брезгливый смех. Что верно, то верно. Он действительно себя уронил. Ну, а женщина, которая пошла к нему домой, пока жена на даче, и легла в постель его жены, она сильно себя подняла? Думаю... Они стоят друг друга. И маленький постскриптум. Одна умная женщина, которой я на днях пересказал эту историю, сказала, «Увы, дело опять же в пресловутой маскулинности нашей культуры. В такой культуре принято, что в сексе, а тем более в адюльтере, за честь и порядочность отвечает мужчина, а женщина — это влюбленная, милая балавница. И все».